Расплата. Когда я, переодетый в костюм ямщика, вышел садиться в почтовую бричку, казаков уже не было. «А где же казаки, Иван Дмитриевич?» — спросил я Путилина-почтальона. «Неужели мы рискнем ехать одни?» «Обязательно», — невозмутимо ответил Путилин. «А почему же не с казаками?» «Потому что они уже уехали». «Куда?» «Туда!» — махнул рукой мой гениальный друг. «Ну, доктор, садитесь и помните, что вы емщик, а поэтому не угодно ли вам править?» Станционный смотритель с бледным растерянным лицом, с глубоким изумлением глядел на нас. «Что думал этот честный, скромный служака? Все, что произошло на его глазах, было до такой степени странно, непонятно для него, что он, наверное, считал или себя, или нас спятившими с ума. Стояла дивная ночь. Мы отъехали от почтовой станции уже верст пять. «Скажи, доктор, по совести, ты, наверное, никогда не предполагал, что тебе придется сделаться имщиком и вести почту?» «Я думаю», — воскликнул я. «Куда мы едем, Иван Дмитриевич?» «Мы должны приехать на то место, где ограбили почту». «Это не доезжая двенадцати верст до села Бараны?» «Да». Путилин вынул и стал осматривать свой револьвер. «Скажи, доктор, твой револьвер в порядке?» «Да». «Держи его наготове. «Стал быть, предстоит сражение?» «Обязательно. Борьба произойдет отчаянная». Признаюсь, это сообщение меня мало порадовало. «Имей в виду, доктор, что целиться надо правильно, ибо в противном случае ты рискуешь жизнью». «С каждой верстой, которая приближала нас к месту ограбления, почты, нервы мои все более и более взвинчивались. Как-никак омрачная неизвестность ложилась на душу тяжелым гнетом». «Остается верста, приготовься, доктор». — спокойно сказал мне Путилен. Я, праве правой рукой, левой вынул револьвер. — Все ближе, ближе. Направо показались огромные сосны-великаны. — Задержи ход, поедем тише, — сказал Путилин. — Нам выгоднее это. Я сдержал лошадей, и мы поехали очень легкой рысью. — Слышишь? — обратился ко мне мой друг. — Слышишь этот свист? «Это птицы какие-то ночные!» — кричат. «Ты думаешь?» — усмехнулся Путилин. «Ох, доктор, у этих птиц нет крыльев, но зато имеются ножи, топоры и дубины. Разбойники?» — как-то невольно вздрогнул я. «Они самые. Пожалуйста, не спускай глаз с левой стороны дороги. Там, как ты видишь, овраг. Так вот оттуда ожидая нападения!» Не успел Путилин это сказать, как три высокие рослые фигуры выскочили из оврага и бросились к нашей бричке. «Стой!» — загремел один, хватая одну из лошадей под узцы. Другой разбойник в эту секунду замахнулся уже на Путилина своей страшной дубиной, которой можно было бы раскроить череп не только человеку, но и валу. Но ему этого не удалось. Грянул выстрел, и высокий мужик дико закричал и нелепо, взмахнув руками, грянулся на дорогу. Вслед за выстрелом Путилина послышались два ружейных залпа. Я похолодел и взглянул направо. Сразу не мог ничего сообразить. К нам с пригорка мчались четыре всадника. «Мы погибли, это разбойники!» — воскликнул я, еле сдерживая рвущихся вперед лошадей. «Протри глаза, доктор, это казаки!» — крикнул Путилин. Он выпрыгнул из брички и, направляя револьвер на двух головорезов, оцепеневших на месте, загремел на колени негодяи. «Врешь, поганый дьявол!» — прохрипел рыжий разбойник со стервенением, бросаясь на Путилина. Грянул второй выстрел. Рука разбойника, державшей огромный нож, повисла, как плеть. «Ну, здравствуй, Семен Артемьев!» Насмешливо проговорил Путилин. «Не ожидал меня так скоро увидеть!» «Кто? Кто ты, проклятый?» Придерживая здоровой рукой раненую, воскликнул разбойник. «Я-то кто?» «Фургончик-коробейник, дорогой мой старый Дмитриевич!» Разбойника отшатнуло. «Ты тот фургончик!» Дико заворочил глазами Артемьев. «Я, я самый!» В эту секунду налетели вихрем казаки. «Берите, братцы, их!» — приказал Путилин. Сын Семена Артемьева, тот, который был женат на красавице-молодухи, попробовал было спастись бегством, но это ему не удалось. «Эх, попались, батя!» — стоном вырвалось у него, когда спешившиеся казаки вязали его веревкой. — Говорил тебе, довольно поработали за шабашим. — Крысть, сынок, заела! — поник головой душегуб. Путилин подошел к ним. — Звери вы звери! И как это вы решились столько душ загубить? Злобно и мрачно посмотрели на него разбойники, отец и сын. — Тебя не спросили, проклятый! — вырвалось у Семена Артемьева. — Вот ты скажи, как ты разнюхать дела наши сумел? Вот это интересно послушать! Путилин улыбнулся. — Денежки новенькие торопитесь в пускать. Да и убитых плохо закапываете, — ответил он. — Вздрогнули сын и отец. Как так плохо закапываем? А ты почему знаешь? В сарае видел вашу работу. Что же это вот только до половины почтальона зарыли? Не по-христианским да и смрад на весь двор пускаете. Широко раскрытыми глазами глядели преступники на Путилина. Глядели, глядели, глядели, да как бацнулись у ноги. «Прости, вызвали, покаемся мы, видит Бог, больше не будем, все тысячи тебе отдадим!» Заголосили они точно бабы. Теперь поздно, голубчики, спасаться. Теперь надо наказанием искупать грех. Губернатор Григорьев, к которому Путилин заехал на обратном пути, ликовал от восторга. «Вы истинный чародей, Иван Дмитриевич!» — восклицал он. Разбойники угодили на двадцатилетнюю каторгу.